Игорь Волков. Касание пустоты. Посвящается всем прошлым, настоящим и будущим исследователям. Пролог. Снова шел дождь. Я перепрыгивал от одного сухого островка к другому, вглядываясь в оранжевые пятна фонарей. Далеко уйти она не могла. По крайней мере, я надеялся на это. Но темнота и мелкий промозглый дождь сильно мешали поискам. Оглядевшись по сторонам, я наконец увидел желтый плащ в 100 метрах от себя. «Богдана! Теперь бы успеть!» «Непонятно, в каком она состоянии. Бежать вперед или тихо подкрадываться?» «Есть у меня еще несколько минут или ситуация критическая?» «Стоит неподвижно. Невозможно понять, куда смотрит». Судорог, характерных перед распадом, не видно. Секунду еще помедлил и рискнул. Стараясь не делать резких движений, направился к ней. Сначала короткими перебежками, прячась за темными стволами деревьев. Но разглядев совсем черные невидящие глаза, слегка раскинутые в стороны руки, приоткрытый рот уже не колебался. Сжав в ладони шприц, сделал рывок вперед. Поскользнулся на размягшей от дождя земле, едва сохранил равновесие. Ухватившись за желтый плащ, поднес шприц к тонкой шее и не успел. В этот раз не успел. На глазах Богдана начала меняться. Размазались черты лица, почти одновременно оголились мышцы и кости. Как снежный морок закружились капли крови. Разбежались и сошлись странным рисунком на ставшем неузнаваемом теле. Она не кричала покорно отдалась происходящему, уставившись куда-то в пространство застывшими глазами. Я отдернул руки, с горечью смотрел, как, не переставая меняться, она упала и затихла. Спрятал бесполезный теперь шприц в карман, наклонился и накрыл полы желтого плаща то, что еще недавно было женским лицом. Некоторое время бездумно стоял, пытаясь собраться с мыслями глядя, как попавшие на плащ капли дождя начинают стекаться в небольшие лужицы. Стукнув по браслету, включил коммуникатор. На фоне деревьев появилось лицо Акихиру. «Опоздал!» — сухо произнес я. «Богдана ушла в распад. Мы в северной части парка. Нужна каталка». «Принято, Алексей!» «Жди!» Акихиро кивнул мне и отключился. Я неловко моргнул, когда завершился звонок. Никак не могу привыкнуть к этим проекциям на сетчатку глаза. Все время кажется, что соринка в глаз попала. Дождь почти утих. Я присел на корточки и коснулся рукой заляпанного кровью желтого плаща. Было горько от того, что не успел. И обидно за глупость, которую сделала Богдана. «Ну зачем она сняла браслет?» Почему-то, глядя на этот желтый плащ, я подумал, что еще недавно мы, члены четвертой звездной экспедиции, были нормальными людьми. Могли жить, где захотим, и общаться с кем захотим, переезжать с места на место, например, сбежать из этой унылой дождливой осени в тепло. Но после экспедиции все изменилось. Сначала нас просто поселили до выяснения обстоятельств на небольшой научной базе, затерянной в степях на юге Сибири. Потом стало понятно, что никакие обстоятельства выясняться не собираются, и на этом клочке земли мы застряли надолго. Зона корпусов ограничивалась 40 тысячами квадратных метров. Утонувший в осени парк добавлял еще примерно столько же. А вокруг, насколько хватало глаз, раскинулась покрытая желтой травой степь отделяя нас от остального мира лучше любого забора. Санитары появились минут через десять. Я помог погрузить тело на дрон-каталку. Обогнув табличку «Тропа здоровья», мы двинулись к группе одинаковых четырехэтажных строений. Шли в полумраке, подкрашенным рыжеватым светом фонарей, по мокрой листве парка, лавируя среди голых остовов деревьев. Почему-то наша траурная процессия здесь казалась иронично уместной. Я проводил дрон до медицинского центра, заходить внутрь не стал, помедлил на крыльце, бесцельно оглядываясь по сторонам, и пошел в лабораторный корпус. Дверь мне открыл хмурый вужоу. Не успел, бросил я с порога. Он кивнул, а потом внезапно потрепал меня по плечу и потянул в сторону гостиной. Разговаривать не хотелось, но я отдавал себе отчет в том, что замыкаться сейчас плохой вариант. В гостиной было тихо. Просторное помещение, разбитое на зоны с круглыми столиками и небольшими, но уютными креслами, сейчас почти пустовало. Вдоль стены тянулась электронная библиотека. Ближе к окнам она обрывалась игровой зоной, которая в свою очередь переходила в чайную стойку. Я присел на высокий барный стол и смотрел, как во заваривает чай. Минутой позже он толкнул ко мне дымящуюся кружку и сочувственно поинтересовался. «Богдана, сняла браслет?» «Да, уже четвертый случай. Не все выдерживают состояние неопределенности». Я бросил взгляд на серый гаджет на руке. Браслет чутко отслеживал целый ряд жизненных показателей. От пульса и сердцебиения до более сложных, связанных с изменением мозговой активности. И громким писком предупреждал о начале патологического распада. Некоторым членам экспедиции оказалось сложно смириться с чувством постоянного ожидания сигнала. Оно давило, не позволяя сфокусироваться ни на чем другом. И они сдавались, снимали браслет. Мы с медиками настроили систему оповещения о таких ситуациях, но, как показывала практика, добежать успевали не всегда. Вовс болтал содержимое прозрачной чашки и некоторое время молча наблюдал, как чинки кружась, медленно оседают на дно. Сколько надежд и ожиданий было, когда открыли способ быстрого перемещения в космосе. О да! Я невольно улыбнулся. Все случилось в 2057 году, когда ученые из Новосибирского академгородка нашли неожиданное решение этой задачи. Скорее даже не нашли, а споткнулись об него. Что, правда, было бы невозможно без долгих и скрупулезных предварительных исследований. Благодаря этому открытию космос оказался невероятно близок. Все его тайны, знания, красота легли к ногам человечества. Два с половиной месяца, и ты, например, у экзопланеты Рос-128b. Разве это не восхитительно? Первую экспедицию собирали с трепетом. Со всего мира стекались лучшие ученые. Государства определили военное сопровождение. СМИ не умолкали об этом событии. Мы же входили в состав четвертой и уже не вызывали такого восторженного интереса у публики. Новизна ощущений растаяла. Маршрут был стандартный, к созвездию Центавра. И все еще не были запланированы высадки на планеты. Мы рассеивали над ними микрозонды и собирали данные. Температуру, состав атмосфер, движение воздушных масс, фото-видеосъемку. Планеты определенно были населены живыми существами. Но пока не получалось составить представление об уровне их развития. Ни радиопередач, ни других волн от них не исходило. Световой иллюминации от городов и поселков тоже видно не было. Но мы ведь и ожидали найти что-то другое, отличное от человечества. О чем задумался? Вернул меня к реальности Ву. Встряхнув оцепенение, я обхватил ладонями горячую чашку и сделал глоток. Думал про предыдущую экспедицию и про нашу. Мы со всего Маха споткнулись всю Вселенную и выжили. Теперь никуда не денемся. Придется разгадывать подсунутую загадку. Нас много открытий ждет впереди, понимаешь же. А то нам раньше было нечего открывать. Нашли бы, что разгадывать, проворчал Во. Может и не нашли. «Копошились бы, как все на орбите. Привезли бы нормальные исследовательские данные. Но это же скучно, да?» Ву грустно улыбнулся и сделал глоток из почти опустевшей чашки. «Поэтому мы привезли нескучные распады и сидим теперь в заперти, чтобы других людей ими не пугать и делать открытия», упрямо добавил я, глядя, как Ву пивает чай. «Уже поздно». Потянувшись, он встал и пошел в сторону посудомойки. «Убедился, что моя нервная система не сбоит?» – усмехнулся я. Но, несмотря на шутливый разговор, перед глазами все еще стояло лицо, стираемое распадом. На улице заметно похолодало, дождь закончился, небо очистилось, показав звездную россыпь. Я ненадолго остановился на крыльце и, задрав голову, поискал знакомые созвездия.